Се Тяо. История Ушуан. Ван Сяньке был племянником сановника Лю Дженя, служившего в годы правления Дзяньчжун. Когда отец Ван Сяньке умер, мальчик вместе с матерью вернулся в ее семью. У Лю Дженя была дочь по имени Ушуан. Она была моложе Ван Сяньке на несколько лет. Оба были еще детьми, играли вместе и очень сдружились. Жена Людженя часто в шутку называла Сяньке женихом. Так прошло несколько лет, и все это время Люджень заботливо поддерживал свою овдовевшую сестру и воспитывал ее сына Сяньке. Как-то сестра Людженя, госпожа Ван, заболела. Когда ей стало хуже, она позвала к себе брата. У меня единственный сын, сказала она. Вполне понятно, что я забочусь о нем. Ах, если бы мне увидеть его женатым. У Шуан скромна, хороша собой, умна и рассудительна. Когда вырастет, не отдавай ее замуж в чужую семью. Я прошу тебя, выдай ее за сяньке. Дай мне свое искреннее согласие, и я закрою глаза без всяких огорчений. «Сестра, ты должна спокойно лежать и поправляться. Не тревожь себя излишними заботами», — отговорился Люджень. Но сестра его так и не поправилась. Ван Сяньке отвез останки матери на родину в Сянден и похоронил ее там. Когда кончился срок траура, он сказал себе, «Теперь, когда я остался сиротой, мне нужно жениться, чтобы дать продолжение своему роду. У Шуан уже взрослая, неужели дядя нарушит прежние обещание только потому, что он знатный сановник?» Недолго думая, Сяньке собрался и поехал в столицу. К тому времени Люджень был уже главным начальником податного управления, ведал налогами и пошлинами. Роскошный дом его всегда был полон знатных гостей. По приезде Ван Сяньке засвидетельствовал дяде своё почтение, и его сразу же засадили за учение вместе с сыновьями Людженя. Отношения дяди и племянника остались теми же, что и до разлуки, но о браке речь не заходила. Как-то, Ван Сяньке подглядывал за Ушуан в оконную щель. Прелестная, изящная, она была похожа на бессмертную фею. Сяньке совсем обезумел от любви. Опасаясь, как бы дело со сватовством не расстроилось, он продал свое имущество и выручил за него несколько миллионов медных монет. Щедро одаривая слуг дяди и тетке, он добился их полного доверия и дружбы. Двоюродные братья также глубоко уважали юношу и во всем угождали ему. В день рождения тетки Сяньке поднес ей диковиные безделушки и головные украшения из яшмы и бивней носорога. Тетка была в восхищении. Дней через десять Сяньке послал одну старуху поговорить с теткой о его брачных намерениях. Я этого тоже хочу, ответила тетка. Надо будет обсудить все. Несколько дней спустя служанка сказала Сяньке. «Госпожа только что говорила с хозяином о вашей женитьбе, а он ответил, я ему ничего раньше не обещал. Раз он так говорит, пожалуй, выйдет иначе, чем вы предполагали». Услышав это, Сяньке пришел в отчаяние и до утра не мог сомкнуть глаз. Он боялся, что дядя прогонит его. С этой поры юноша уже не осмеливался быть небрежным в своих занятиях. Как-то раз Лю Джень с ночи отправился ко двору, чтобы попасть на утренний прием, но едва взошло солнце, как он примчался обратно. Весь в поту, задыхаясь, он только и смог проговорить: Закройте главные ворота! Закройте главные ворота! Все испугались, не понимая, в чем дело. Немало времени прошло, пока Лю Джень смог наконец объяснить. Юаньские войска восстали. Яо Янь ввел свои войска во дворец Хан Юань! Император бежал через северные ворота Дворцового парка. Чиновники в панике. Беспокоясь о жене и дочери, я поспешил домой, чтобы принять необходимые меры. «Сяньке, помоги мне в устройстве в семейных дел. Тогда я отдам Ушуан за тебя». Яолиньянь, Янь, губернатор уезда Цзиньюань в провинции Ганьсу, поднявший мятеж в 783 году. Услыхав это, Сяньке пришел в восторг и бросился благодарить дядю. Приказав упаковать двадцать тюков золота, серебра, парчи и шелка, Лю Джень сказал племяннику. «Переоденься и вывези эти вещи из каюаньских ворот. Разыщи какую-нибудь тихую уединенную гостиницу и найми там помещение, а я с твоей теткой и Ушуан выберусь из ворот Цися и, объехав городскую стену, присоединюсь к тебе». Ван Сяньке поступил так, как ему было приказано. Солнце уже село. Он долго ждал дядю с семьей в гостинице за городом, но никто из них не появлялся. После полудня ворота закрыли наглухо, а Ван Сяньке все поглядывал на юг, откуда из-за городской стены должен был появиться дядя. Когда стемнело, Ван Сяньке вскочил на коня и с факелом в руке объехал городскую стену до ворот Цися. Они тоже оказались на запоре. Множество стражников с белыми жезлами в руках стояли и сидели у ворот. Ван Сяньке спешился и, приняв равнодушный вид, стал не спеша расспрашивать, почему заперты городские ворота и не выезжал ли кто сегодня через них. Привратники рассказали ему, что сыном неба уже стал правитель области Джу, что после полудня какой-то человек с большим багажом в сопровождении четырех женщин хотел было выехать из этих ворот, но прохожие узнали его и заявили, что это начальник по налогам и пошлинам Лю Джень. Начальник охраны не решился выпустить его, а к вечеру за ним примчались всадники, но он скрылся от них на север. Заплакав от горя, Ван Сяньке вернулся в гостиницу. Когда третья стража близилась к концу, неожиданно открылись городские ворота, и от факелов стало светло, как днем. Из городских ворот выбежали воины в полном вооружении, с обнаженными клинками в руках они кричали что им дано право разыскивать и без суда убивать сбежавших за город сановников побросав вещи в экипаж сяньке охваченный страхом отправился в родной Сянден. там он прожил три года когда восстание было подавлено и в стране вновь установился порядок ван сяньке поехал в столицу разыскивать дядю на улице синчан Сяньке остановил лошадь и в нерешительности стал осматриваться вдруг К нему подъехал какой-то всадник и вежливо приветствовал его. Внимательно вглядевшись, Сяньке узнал Сайхуна, старого слугу своего дяди. Прежде Сайхун служил в семье Ван Сяньке, но дядя часто пользовался его услугами и в конце концов оставил его у себя. Взявшись за руки, оба горько заплакали. «Живы ли почтенные дядя и тетя? – спросил Сяньке. «Они живут на улице Синхуа». Вне себя от радости юноша воскликнул «Сейчас же едем к ним!» «Я женился на бывшей певице», — сказал Сайхун. «У нее есть маленький домик, и мы живем продажей разрисованного шелка. Сейчас уже почти ночь. Заночуйте-ка господину у нас, а завтра утром навестите родных». Сайхун привел Сянька к себе домой, поставил перед ним богатое угощение. Когда совсем стемнело, он сказал Сяньке. «Ваш дядя Люджень перешел на службу к мятежникам, и за это он и его супруга были казнены императором. Ушуан забрали в императорский гарем». Жалобные крики и рыдания Саньке растрогали даже соседей. «Китай так велик, а у меня во всей Поднебесной нет ни одного родственника. Не знаю, где мне преклонить голову», сказал он, немного придя в себя, и спросил. «Кто же еще из старых слуг остался жив?» «Только Цайпинь, служанка Ушуан», — ответил Сайхун. «Сейчас она в доме воеводы Ван Суйджуна, что служит в личной охране императора». «Ушуан повидать, конечно, невозможно», — сказал Сяньке. «Но если я увидел хотя бы Цайпинь, то умер бы спокойно». Ван Сяньке отправился к Ван Суйджуну и попросил его принять солидный выкуп за служанку Цайпинь. Он рассказал все, что произошло с его дядей, и выразил желание исполнить последний долг племянника перед покойным. Ван Суйджун оказался очень отзывчивым. Он был растроган рассказом Ван Сяньке и согласился исполнить его просьбу. Сяньке нанял дом и поселился в нем вместе с Сайхуном и Цайпинь. Сайхун часто говорил ему: Вы уже взрослый человек, надо вам искать службу. Зачем же проводить время в горести и скорби? Согласившись с ним, Сяньке снова обратился за помощью к Ван Суйджуну. Тот рекомендовал его правителю столичного округа Ли Ци Юню. Благодаря происхождению Ирангу Сяньке, Ли Циюнь назначил его начальником Фупина и смотрителем почтовой станции в Чанле. Фупин уезд в нынешней провинции Шэньси. Месяц спустя пришло известие о том что дворцовые гонцы везут 30 женщин из императорского гарема в императорский мавзолей для подготовки к обряду обметания могил. Этот обряд совершается три раза в год. Каждый раз родные покойного приводят могилу в порядок и приносят ему жертвы. Когда девять крытых войлоком экипажей прибыли на станцию чан и женщины стали выходить из них, чтобы заночевать здесь, Ван Сяньке сказал Сайхуну, «Я слышал, что почти все наложницы императора, которых выбрали для этой поездки, родом из знатных семей. Может случиться, что и Ушуан здесь? Нельзя ли узнать об этом?» «У императора несколько тысяч наложниц», — возразил Сайхун. «Разве можно среди них найти Ушуан?» все пойди», — настаивал Сяньке. Он приказал Сайхуну надеть форму станционного слуги и кипятить чай перед занавесом. Дал ему три тысячи медных монет и сказал «Занимайся чаем и ни на минуту не оставляй этого дела, но если что-нибудь вдруг заметишь, немедленно беги сообщить мне». Сайхун согласился и ушел Женщины находились за занавесом, и увидеть их было невозможно, только слышна была их болтовня. Поздней ночью все стихло, люди улеглись спать. Сайхун вымыл посуду, задул огонь, но не смел ложиться. Внезапно из-за занавеса послышался голос, прерываемый рыданиями. «Сайхун, как ты узнал, что я здесь? Здоров ли мой господин?» «Он начальник этой станции», — ответил Сайхун. «Догадываясь, что вы можете оказаться сегодня здесь, он приказал мне приветствовать вас» я не могу долго разговаривать с тобой сказал ушуан завтра после моего отъезда у дверей северо восточной комнаты под красной подушкой ты найдешь письмо для твоего господина сказав это ушуан отошла за занавесом раздались шумы возгласы ей дурно дворцовый курьер побежал за лекарством оказалось что Ушуан упала без чувств сайхун поспешил сообщить обо всем сяньке тот в тревоге спросил как бы мне хоть разок взглянуть на нее сейчас чинят мост через реку вэй ответил сайхун когда экипажи поедут через мост вы под видом надсмотрщика можете стать поближе если у шуан узнает вас она наверное раздвинет занавески экипажа и выглянет ван Сяньке последовал его совету Когда третий экипаж поравнялся с ним, занавески его действительно были отдернуты, и, заглянув вовнутрь, Сяньке увидел, что там сидела Ушуан. Охваченный тоской и любовью, Ван Сяньке не мог справиться со своим волнением. Сайхун нашел письмо Ушуан под красной подушкой у дверей. Пять изящных листков тончайшей бумаги рассказали о ее печальной судьбе. Читая письмо, Сяньке рыдал от жалости. «Она прощалась с ним навсегда». В конце письма была приписка. «Я часто видела указы, в которых упоминался военачальник Гу, родом из Фупина, человек находчивый и смелый. Не могли бы вы обратиться к нему?» Ван Сяньке тотчас же подал прошение об освобождении от обязанностей начальника станции и вернулся к своей должности начальника уезда Фупин. Там он разыскал военачальника Гу, который жил в своем поместье, и познакомился с ним». Все, чего бы Гу не захотел, Сяньке подносил ему — парчу, шелка, драгоценности, яшму, но в течение года ни разу не заговаривал о цели своих посещений. Отслужив положенный срок, Сяньке поселился в уезде. Однажды Гу пришел к нему и сказал, «Я простой старый солдат. На что я гожусь?» вы делали все для меня я понимаю что у вас есть ко мне какое то дело и тронутый вашей преданностью готов растереть себя в порошок ради вас сянька со слезами поклонился гу и рассказал ему все подняв глаза к небу старик похлопал себя по голове и сказал это нелегкое дело но все таки попробую помочь хоть это займет и не один день ван сянька поклонился ему Разве я посмею ограничивать вас сроком, только бы увидеть ее?» Полгода прошло без всяких известий. Как-то раз постучали в дверь. Пришло письмо от Гу. «Вернулся посланец с горы Мао», — говорилось в нем. «Приезжайте скорее!» Гора Мао находится в нынешней провинции Дзянсу. По древним поверьям на этой горе жили даосские маги, владевшие секретом бессмертия. Ван Сяньке вскочил на лошадь и мигом примчался к Гу. Тот не говорил ни слова. Когда Сяньке спросил о посланце, Гу мимоходом бросил. «Убит», и тут же предложил. «Выпейте еще чаю». «Есть ли у вас в доме какая-нибудь женщина, знакомая с Ушуан?» — спросил он затем. Ван Сяньке назвал Цайпинь и вскоре привел ее. Пристально посмотрев на служанку, Гу улыбнулся. «Оставьте ее здесь дня на четыре», — весело сказал он. «А вы, господин, возвращайтесь домой». Через несколько дней внезапно пронесся слух. «Особо высокого происхождения будет похоронена в Императорском мавзолее». Сильно встревожившись, Сяньке приказал Сайхуну выяснить, кто умер. Оказалось, Ушуан. Ван Сяньке вне себя закричал. «Я надеялся на Гу! Теперь она мертва!» «Что же он сможет сделать?» Он плакал, стонал. Ничто не могло его утешить. Поздно вечером он услышал настойчивый стук в дверь. Открыл. Оказалось, что пришел Гу с трупом, завернутым в циновку. «Это Ушуан», — сказал он Сеньке. «Сегодня она умерла, но под сердцем еще тепло. Завтра она оживет. Дайте ей лекарства и храните все в тайне». Сяньке внес Ушуан в комнату и всю ночь сидел рядом с ней. На рассвете тело ее стало теплеть, затем появилось дыхание. Увидев Сяньке, Ушуан зарыдала и упала в обморок. Весь день он приводил ее в сознание. Наконец, к ночи она пришла в себя. Явился Гу и сказал: «Отпустите со мной вашего Сайхуна, чтобы вырыть яму за домом». Когда была вырыта глубокая яма, Гу отрубил мечом голову слуги и бросил ее в яму. Сянька пришел в ужас, но Гу сказал ему «Не пугайтесь. Сегодня я отблагодарю вас за ваши милости». Я слышал, что даосы на горе Мао обладают чудесным лекарством. Тот, кто примет его, немедленно умрет, но через три дня оживет. Я послал человека за этим лекарством и получил одну пилюлю. Вчера я приказал Цайпинь переодеться дворцовым курьером и поднести эту пилюлю у Шуан, чтобы она покончила с собой как участница мятежа. После этого я пришел в помещение, где лежало тело умершей, и, выдав себя за родственника, выкупил труп у Шуан за 300 свитков шелка. Всю дорогу сюда я щедро одаривал всех, чтобы пресечь распространение слухов, могущих раскрыть вашу тайну. Гонца, ездившего на гору Мао, и носильщиков я убил на пустыре за городом. Самого себя я тоже прикончу. Ради вас, сударь. Вам же здесь оставаться нельзя. За воротами вас ждут десять носильщиков, при них пять лошадей и двести тюков шелка. В пятую стражу возьмите Ушуан и уезжайте. Перемените свою фамилию, имя и скройтесь, чтобы избежать беды». Сказав это, Гу выхватил меч. Сяньке бросился к нему, но голова Гу уже покатилась по земле. Сяньке зарыл труп в ту же яму, где лежало тело Сайхуна. Еще не рассвело, как Сяньке уехал вместе с Ушуан. Миновав ущелье провинции Сычуань, они добрались до Джугуна и поселились там. Убедившись, что в столичном округе эта история придана забвению, Сяньке решил вернуться в Сянден и заняться там каким-нибудь ремеслом. Он прожил сушуан до глубокой старости и имел много сыновей и дочерей. Да, в человеческой жизни много бывает и встреч после разлуки, но такие, как это, редки. Можно сказать, что подобное не повторялось ни в древности, ни в наши дни. Во время мятежа Ушуан потерял родителей, знатность, словом все. Тем не менее, Ван Сяньке питал к ней такую сильную любовь, что даже смерть не смогла отнять ее у него. Наконец, он встретился с Гу, который чудом помог ему осуществить заветные желания, хотя из-за этого без вины погибли более десяти человек. После долгих невзгод, скрываясь от властей, Ван Сяньке и Ушуан все же пробрались на родину и прожили там пятьдесят лет вместе, как муж и жена. Ну... Не удивительно ли все это?